Глава третья. Осенью 1954 года Фестингер, работавший в то время в университете Миннесоты, наткнулся на необычный заголовок в местной газете. Пророчество с планеты Клорион взывает к городу «Бегите грядущего потопа». Статья рассказывала о домохозяйке Мэрион Китч, утверждавшей, что она вступила в психический контакт с богоподобным инопланетным существом. Она сообщила Китч, что конец света наступит утром 21 декабря 1954 года. Китч предупредила друзей о надвигающейся катастрофе, и некоторые из них ушли с работы, покинули дома и, не взирая на протесты семей, переехали к женщине, которая стала к тому времени их духовным лидером. Она говорила им, что истинные верующие в полночь перед цветоопредставлением спасутся на космическом корабле. якобы торт спустится с небес и подберёт их в саду домика Кич на окраине Мичигана. Фестингер, будучи амбициозным учёным, сразу ухватился за редкую возможность. Если бы он разузнал о секте побольше и смог внедриться в неё, может быть, даже проникнуть в дом Кич, он получил бы шанс наблюдать за тем, как меняется поведение этой группы людей по мере приближения конца света. В частности, Фестингеру очень хотелось узнать Как верующие поведут себя, когда пророчество не сбудется? Ответ на этот вопрос может показаться самоочевидным. Естественно, каждый из них вернётся к прежней жизни. Они осознают, что Кич обманщица, которая не контактировала ни с каким божеством. Какой ещё вывод можно сделать, если окажется, что пророчество не сбылось? Трудно вообразить более откровенную неудачу и самой Кич, и тех, кто ей доверился. Однако Фестингер предсказал совсем другую реакцию. Он предполагал, что группа не отрешётся от кич, и их вера в неё останется непоколебимой. Более того, Фестингер считал, что после провала люди будут верить кич даже больше, чем раньше. В начале ноября Фестингер и его коллеги стали звонить киче и пытаться втереться к ней в доверие. Один из них придумал историю о том, что якобы получил сверхъестественное откровение, когда путешествовал по Мексике. Другой притворялся бизнесменом, заинтригованным газетной статьёй В конце ноября учёные проникли в секту Кич, получили прибежище в её доме и принялись наблюдать за маленьким сообществом, уверенным в том, что конец света вот-вот наступит. Назначенный час апокалипсиса пробил, а космический корабль так и не прилетел. Потопа тоже не было. Фестингер и его коллеги наблюдали за реакцией людей в гостиной. Цупрук Кич, не принадлежавший к числу верующих, ушёл в спальню и безмятежно проспал всю ночь до утра. Поначалу члены секты той дела выбегали в сад, чтобы посмотреть, не приземлился ли корабль. Когда часы пробили полночь, они помрачнели и погрузились в молчание. Однако вскоре их уверенность в себе возродилась. Как и предсказывал Фестингер, вера самых стойких членов секты ничуть не пострадала от неудачи, которая вроде бы должна была её уничтожить. Напротив, в некоторых вера, казалось, стала крепче. Как такое может быть? Ведь Кич потерпела недвусмысленную неудачу. Она говорила, что мир погибнет, а космический корабль спасёт истинно верующих. Не случилось ни того, ни другого. Члены секты должны были изменить отношение к сверхъестественным предвидениям Кич. Вместо этого они изменили своё отношение к фактам. Фестингер в книге Когда не сбылось пророчество пишет, что последователи Кич попросту интерпретировали неудачу по-другому. Наша вера так впечатлила богоподобное существо, что оно решило дать планете второй шанс, провозгласили они, я утверрию но самую малость. Мы спасли мир. Вместо того, чтобы отказаться от культа, наиболее стойкие сектанты стали набирать в него новых верующих. По словам Фестингера, крошечная группа людей, которая не смыкала глаз всю ночь, проделала столько света, что Бог спас мир от уничтожения. Сектанты праздновали победу. Этот пример важен не тем, что объясняет поведение сектантов, а тем, что раскрывает правду о каждом из нас. Фестингер показал, что подобная реакция, пусть и в экстремальной ситуации, обусловлена универсальными психологическими механизмами. Сталкиваясь с фактами, которые ставят под сомнение глубоко укоренившиеся в нас убеждения, мы скорее перетолкуем факты, чем откажемся от убеждения. Мы придумываем новые причины, оправдания и объяснения. И иногда мы вообще игнорируем реальность. Отвлечёмся на время от религиозных культов и рассмотрим такую приземлённую вещь, как политика. В частности, вспомним о войне в Ираке. Пока конфликт только надвигался, политики оправдывали военное вмешательство в дела Ирака, в основном тем, что иракские власти якобы располагают оружием массового уничтожения. Лидеры по обе стороны Атлантики заявляли о том, что поскольку Саддам Хусейн располагает складами с таким оружием, необходима военная операция. Проблема в том, что уже в 2003 году стало ясно, никакого оружия массового уничтожения в Ираке нет. Тех, кто поддерживал политику нападения на Ирак, осознать этот факт было непросто. Получалось, что их суждения ошибочны. Многие очень долго потом доказывали, что без вторжения было не обойтись, и заступались за правителей, поддерживавших это решение. Вера таких людей в необходимость военной операции была очень сильна. Отсутствие оружия массового уничтожения не обязательно означало, что вторжение было ошибкой, но по меньшей мере подрывало его легитимность, ведь оружие было главным аргументом сторонников вторжения. Нам однако интересно не то, нужно было вторгаться в Ирак или нет, а то, как разные люди реагировали на новые факты. Реакция была поразительной. Согласно опросу Knowledge Network, результаты которого опубликованы в октябре 2003 года, больше половины республиканцев, голосовавших за Джорджа Буша младшего, эти факты попросту проигнорировали. Они сказали, что уверены в том, что оружие нашли на самом деле. Вот что писал об этом организатор опроса. Некоторых американцев их желание поддержать войну привело к тому, что они не воспринимают информацию, по которой оружие массового уничтожения не обнаружено. Учитывая интенсивное освещение этой новостной этой темы в прессе и высокий уровень интереса общественности, подобные масштабы заблуждения поразительны. Вы только подумайте, сообщения об отсутствии оружия массового уничтожения будто бы не было. Люди смотрели новости, видели репортажи о том, что такого оружия враги нет, но сумели об этом забыть. А вот сторонники демократической партии были отлично осведомлены о том, что оружия массового уничтожения найти не удалось. У многих из тех, кто был против войны, этот факт отложился в памяти сам собой. Но больше половины республиканцев о нём даже не помнили. Внутреннее напряжение, которое мы ощущаем, когда наши убеждения оспариваются фактами, Фестингер назвал когнитивным диссонансом. Большинство из нас нравится думать, что мы рациональны и умны. Мы уверены, что выносим здравые суждения. Нам неприятно мысль о том, что мы можем заблуждаться. Вот почему, когда мы допускаем промах, особенно крупный, под угрозу оказывается наша самооценка. Мы испытываем дискомфорт и раздражаемся. В подобных обстоятельствах у нас есть два варианта действий. Первый согласиться с тем, что наши первоначальные суждения могли быть ложными. В этом случае мы спрашиваем себя, может довериться лидеру секты, пророчество которого так они сбылись, не лучшая идея. Мы размышляем о том, что вторжение в Ирак могло быть неоправданным, если Саддам Хусейн был не настолько опасен. Этот вариант хорош всем, кроме одного. Он угрожает нашей самооценке. Он требует от нас принять как данность то, что мы не столь умны, как нам думается. Он вынуждает нас осознать, мы бываем неправы даже в вопросах, которые для нас первостепенно важны. Но есть и второй вариант поведения отрицание. Мы перетолковываем факты, фильтруем, интерпретируем, а то и попросту игнорируем. В этом случае нам удаётся сохранить приятную уверенность в том, что мы всё время были правы. Мы попали в яблочко. Нас не проведёшь. Где доказательства того, что мы совершили ошибку? Члены секты пожертвовали ради Кич слишком многим. Все они ушли с работы, на всех обиделись родственники, их высмеивали соседи. Признать свою неправоту при таком раскладе труднее, чем согласиться с тем, что ты свернул не туда по дороге в супермаркет. У этих людей имелись все предпосылки и весть в то, что Кич настоящая предсказательница. Вы обратите, как стыдно им было бы покинуть её дом, как это мучительно признать, что ты доверился какой-то ненормальной. Разве не естественно, что они отчаянно пытались выдать неудачу за замаскированный, очень хорошо замаскированный успех. Точно так же многие республиканцы предпочли забыть, что в Ираке не нашли оружия массового уничтожения и не сталкиваться с реальностью. Оба механизма помогают сгладить ощущение диссонанса и сохранить утешительную веру в то, что вы разумный, рациональный человек. В ходе эксперимента, проведённого авторитетным психологом Элиотом Арнсоном и его коллегой Джаксоном Милзом, студентов просили поучаствовать в работе группы, обсуждающей психологию секса. Чтобы присоединиться к группе, студенту полагалось пройти процедуру инициации. Одним студентам предлагалась более шокирующая инициация: они должны были читать вслух описания сексуальных сцен из порнографических романов. Другим не столь шокирующая. Им предложили прочесть термины, имеющие отношение к сексу. После инициации студенту давали послушать запись дискуссии между членами группы, к которой он только что присоединился. Эта дискуссия была сознательно сделана Арнсенном необыкновенно скучной и утомительной, такой, чтобы любой непредвзятый человек вынужден был сделать вывод, что присоединившись к группе, он совершил ошибку. Члены группы обсуждали вторичные половые признаки птиц, оперение, расцветку и так далее. Слушать их было невозможно. Многие из участников дискуссии не знали материала, запинались, умолкали на полуслове. Это была настоящая пытка. Прослушавших плёнку студентов просили дать оценку тому, насколько любопытным им показалось обсуждение. Студенты инициация которых была не столь шокирующей, говорили, что им было скучно. Эта реакция понятна. Они оценили дискуссию непредвзято. Их вывел из себя участник обсуждения, признавшийся, что не осилил статью про брачные ритуалы редкого вида птиц. "Безответственный идиот", говорили студенты. Он даже не удосужился прочесть небольшой текст. Он подвел всю группу. Мы не хотим работать в одной группе с таким человеком. А как отреагировали студенты, инициация которых была более жесткой? Для них все было по-другому. Вот что писал Арнсон в изумительной книге «Ошибки, которые были допущены, но не мной». В соавторстве с Кэрол Теврис. Они сочли дискуссию интересной и захватывающей, а ее участников привлекательными и остроумными. Они простили безответственного идиота. Его откровенность подкупала. Кто не хотел бы оказаться в одной группе с таким честным парнем? Было сложно поверить, что и те, и другие студенты слушали одну и ту же запись. Что произошло? Разберём данную ситуацию с точки зрения когнитивного диссонанса. Если для того, чтобы присоединиться к какой-либо группе, я приложил немало усилий, Если я добровольно позволил поставить себя в весьма неловкое положение, а группа оказалась не идеальной, выходит я достаточно глуп. Чтобы сохранить самооважение, мне нужно убедить себя в том, что группа чертовски хороша. Возникает необходимость высказаться, чтобы изменить моё восприятие в положительную сторону. Разумеется, всё это не работает, если инициация достаточно проста. Если оказывается, что группа плохая работа в ней пустая трата времени, можно честно, не боясь навредить самооценке, сказать себе, что этим и заниматься не стоит. И только когда на кону стоит наше эго, ошибочные суждения начинают нам угрожать. Тогда мы возводим оборонительные укрепления и включаем когнитивные фильтры. В похожем эксперименте, поставленном психологом Чарльзом Лордом, Набирались добровольцы, которые были страстными сторонниками или противниками смертной казни. Участники эксперимента, стоявшие за казнь, были из тех людей, кто ругается с телевизором, когда либералы на экране взывают к милосердию и убеждают друзей в том, что смертная казнь устрашает потенциальных преступников. Противники казни были из тех, кого ужасает санкционированное государством убийство, доводящее общество до звероподобного состояния. Лорд попросил участников обеих групп прочесть два научных исследования. Он позаботился о том, чтобы эти исследования произвели на людей сильное впечатление. Оба текста оказались упорядочили хорошо известные науке выводы. Оба приводили разумные аргументы в огромном количестве. Фокус однако был в том, что одно исследование приводило доводы, ставящие легитимность смертной казни под сомнение, а другое наоборот. Рассматривалось соображение, по которому высшая мера наказания необходима. Если рассуждать рационально, стоило ожидать по меньшей мере, что противоречивые аргументы покажут, у смертной казни есть и преимущества, и недостатки. Следовательно, взгляды людей, прочитавших эти исследования, должны были хоть немного сблизиться. Но произошло нечто противоположное. Взгляды участников эксперимента из разных групп поляризовались сильнее прежнего. Сторонники смертной казни лишь не раз убедили, что они правы. То же случилось и с её противниками. На вопрос, как изменились их взгляды, поборники смертной казни сказали, что исследование с доводами в пользу казни было более чем внушительным. Приведённые данные не оставляли места для сомнений. Исследование было масштабным и разумным. Что до другого научного труда, он вряд ли имел право называться таковым. В нём было полно неувязок и слабых мест. Ни один уважающий себя учёный не стал бы публиковать подобную голимачью. Те, кто был против смертной казни, сделали совсем другие выводы. Они не согласились с аргументами другой стороны и добавляли, статистика нейтральная и методология не вызывают у них доверия. Читая одни и те же материалы, две группы людей лишь укрепились в собственной правоте. Каждая группа перетолковала новую информацию в пользу уже сложившегося образа мысли. Великое достижение Фестингера заключалось в том, что он показал когнитивный диссонанс глубоко укоренившуюся особенность человеческой психики. Чем больше у нас поводов сомневаться в наших убеждениях, тем больше мы склонны манипулировать новыми данными, которые ставят эти убеждения под сомнение. Теперь давайте вернёмся к теме, с которой мы начали эту главу. Как выясняется, когнитивный диссонанс оказывает огромное и часто поразительное влияние на работу системы уголовного правосудия.